архив. Ваше Преосвященство никогда бы не обеспокоил вас, но появилось дело малое. Однако хочется правильно его разрешить. Барон Тихий может любое время просить у любого церковного иерарха любой поддержки. Я вас слушаю, Стах. Ваше Преосвященство Наверное, вы в курсе, что мне дом судейского отписали. Так вот, случайно я малый чулан нашел. А там папки, папки, папки. По молодости любопытно стало. Прочитал бумаги. Знаете, про разные мерзости и непотребства у них написано. Ладно, про воров и взяточников. Такие есть про шулеров, развратников всех мастей. Знаете, даже стыдно сказать про мужеловцев. Что вы говорите? Ох, есть же грешники на свете. По мелкости пакостников Его Величества неудобно докладывать. Не пристало ему на мелочи распыляться. Да и все едино, государь, кому другому разобраться прикажет. Верно замечено. А вот если в полицию отдать, так толку не будет. Разве разразится скандал? Доказательств нет, только что на бумаге написано. Правда ли нет, кто знает. Да и про некоторых полицейских там тоже есть. Соблазны. Соблазны людей караулят. Слаб человек, достойных мало. Охранителей просить. Они люди занятые, некогда им про мелкую сошку думать. Да, там государственные дела делают, не до развратников им. Самому мне разбираться ни по чину, ни судья я. Да и других дел по службе избыток. Вдруг что-то подумалось... Церковь грехами людскими занимается. Кому отпускает, кого наказывает. Возможно ли ей передать такое бремя? Примет ли она на себя сию обузу? Найдется ли время ей заняться делами равно мелкими противными и грязными? Посоветуйте, ваше преосвященство, в какой храм с таким вопросом стоит обратиться? Сколь приятно слышать столь правильное размышление от юноши ваших лет. Церковь несет на себе тяжкое бремя окормления паству и никак не сможет отказаться от любой нагрузки, связанной с грехами людскими. Скажите, куда приезжать? И сегодня же брат дознавательно вестит вас. Ваше Преосвященство, я как знал, что церковь согласится помочь с грешниками. Все сложил в сундук, а он стоит у меня в карете. Прикажите, куда его отнести? — Братья сами подойдут. Ждите час, не доля. Барон, только для понимания хочу спросить. Кто еще о столь мерзостном собрании бумаг знает? Кто-то из слуг или по службе? Ваше Преосвященство. По службе не знал, кому сказать. Обводить слуг сомнения тоже не захотел. Нашел лично, осмотрел лично. Даже в сундук папки сам сложил. Никто другой не в курсе сиротел я в трауре хожу и печали жена моя покинулась и грешный мир грибков у подруги поела так листиром рвотным обошлась а моя скоро постижно сочувствую эрик дорого похороны стали не дороже денег спасибо вот тут обещано благодарю ее любовника надо как-нибудь изыскано или Думаю, в данном случае стоит обойтись простой дуэлью. Даже не вопрос. Молодой человек, когда в картишке сражается, бывает карточку передернуть норовит. Тут его кто-то за руку поймать может. Чем не повод? Лучшего и придумать нельзя. Причем такой случай с моей покойной женой никак не свяжут. Только об одном, Элирик, прошу. Сжечь бумаги, которая получена от Тихолова. — Меня можно принять за идиота? — Бумаги уничтожены сразу после похорон жены. — Барон не... — Нет, конечно. Мы днями случайно виделись, он лишь соболезнования высказал. — Папа, как ты велел, я уволил приказчика без всякого разъяснения причин. — А я сделал так, что его в мелочную лавку полы не возьму Пусть знает, как продавать секреты почетного гражданина, коммерции советника, высокочтимого фидулатора. Все же надо было нанять людей, чтобы ему бока намяли. Нет, не надо. Тогда его, может, кто и пожалеет. А так пусть помыкается, работу поищет. Ты остальным нашим конторским скажи, за что поганца прогнали. Пусть посмотрят на его примере, как у нас предателей и доносчиков люди ценят. Его высокоблагородие когда благодарить будем? Твой братишка Феофил изрядно поднял доходы баронства. Но есть, сказывают и кое-какие сложности, которые деньгами не решить. При встрече поговорю с его высокоблагородием. Предложу способ решения его затруднений. Это будет ему значительно полезнее наличных или векселей. Ничего уж совсем особенного. Но все же Судейский накопал кое-что интересное. Есть над чем поработать, братьям-дознавателям. Из остального много просто грязных историй, много уголовных делишек. Там краешек скандальничка виден. Здесь тема для серьезного разговора доходника с грешником появилась. Очень, очень полезная коллекция. Только Судейский собирал материалы. Во всех папках один и тот же почерк. По самой информации вычислили нескольких доносчиков. Пару из них отечески опросили. Ториан Зен повешен вместе с Тогостом Венкранцем за подготовку побега с каторги сына Венкранца. Сын с сообщниками напал на барона Тихова, но его остановили проходящие мимо солдаты. Осужден на два года каторжных работ. Дом присудил барону в компенсацию». Барон не узлоупотреблял знаниями. Барон? Точно нет. Слухи о шантаже всегда до нас доходят. Да и дела мелковаты для придворного. А для разработки у него нет ни структуры, ни людей. Предпочел связываться с охранкой, а отдать папки нам. Хороший юноша и прекрасный прихожанин. Прекрасный. Я его досье полистал. Он приказал управляющим своих поместья десятину с доходов отдавать на нужды церкви. Один храм сам организовал. От себя платит священнику у жалования. Свои доходы от браконьерства и потравы тоже велел направлять на украшение церкви. Боевые братья ежедневно упоминают о нем в молитвах. За яд против нежити, а особенно за свитки с защитой. Достойный человек. Я тут подумал. Граф Дю я одинок, бездетен и весьма стар. А графство Гоуи слишком хорошо, чтобы достаться какому-нибудь расточительному прощелыке. А тем более недостойному грешнику. Барон вполне может выделить десятину от доходов графства на поддержание веры. Свяжитесь с духовником графа.